Глава 12. Эго оказывает сопротивление. Напоминая нам, что мы — духовные существа, переживающие человеческий опыт, радикальное прощение повышает наши вибрации и направляет нас по пути духовной эволюции. Такой рост представляет собой угрозу для эго. Ведь с повышением уровня духовного развития человек вспомнит, что на самом деле он един с Богом. осознав это. Эго умирает. Чем больше мы практикуем радикальное прощение, тем яростнее сопротивляется эго, пытаясь сохранить в нас пристрастие к архетипу жертвы. И нередко оно добивается этого, используя инструменты нашего духовного роста, например, работу с внутренним ребенком. Под внутренним ребенком типпинг подразумевает душевные травмы человека. Работа с внутренним ребенком позволяет нам заглянуть внутрь себя и залечить травмы детства, которые оказывают значительное влияние на нашу повседневную жизнь. Но эго использует их для собственного выживания, заставляя нас все время о них вспоминать и с их помощью получать сострадание и любовь окружающих. Значительная часть работы с внутренним ребенком в конце прошлого века была сосредоточена на попытках обвинить во всех несчастьях родителей. Таким образом человек позволяет себе думать, будто это они сделали нас такими, а не мы сами выбрали, как с нами будут обращаться после инкарнации. Такой взгляд укрепляет позиции эго. Типпинг считает, что пока мы будем винить родителей в своих травмах и проблемах, каждое следующее поколение станет наследовать эту модель убеждений. При этом все же необходимо отыскать и освободиться от гнева и травм прошлого, иначе нельзя практиковать радикальное прощение. Для этого Типпинг советует попробовать ритуал прощения племени Навахо. С его помощью индейцы Навахо уберегают своих соплеменников от склонности слишком нянчиться со своими травмами. Хотя Навахо понимают, что человеку необходимо рассказать о своих травмах и добиться того, чтобы другие люди засвидетельствовали их. Они понимают и то, что, говоря о своих травмах, человек дает им силу. Особенно, если говорит о них слишком много. Поэтому, если кто-то из соплеменников хочет поделиться своей болью или горем, все племя собирается на совет, и жалобщик становится в центре круга. Ему позволено рассказать о своих горестях трижды, и каждый раз все остальные с состраданием выслушивают его. Однако на четвертый раз, едва жалобщик войдет в круг, все соплеменники поворачиваются к нему спиной. «Довольно», — говорят они, — «мы уже трижды выслушивали твои жалобы, мы все поняли, теперь отпусти свое горе, мы больше не станем слушать об этом». Этот ритуал помогал людям отпустить боль прошлого.